Глава двадцать 25. Не поднимешься в горы, не познаешь высоты неба. Над травами стелится плотный туман, но лотосы ясно видны. Исследуя Дао, столичным подстать, красою здесь виды полны. Бодзюи. Снег, мелкий и густой, срывался с прорванных облаков. Солнце боязливо заглянуло в мир смертных впервые за последние два месяца, расцвечивая яркими бликами весь открывшийся глазам пейзаж. Белый небесный пух целиком покрывал разлапистые лотосовые листья. Цеплялся за крышу павильона на воде, застревал в кронах ближайших лиственниц. Месяц дракона в этом году заканчивался очень странно. Но Ли Джиншаня больше волновало другое. На земле его клана пожаловали непрошенные гости. Он не относился к тем, кто спереди боится волка, а сзади тигра. Однако привычка соблюдать осторожность... Один из важных навыков для любого уважающего себя мужчины. Спереди боятся волка, а сзади тигра, то есть всегда чего-то опасаться. Гости столпились в узкой долине, окруженной с двух сторон озером Синбо, и попали в настоящую засаду. Многочисленные побеги паучьих лилий на их глазах Проклюнулись сквозь тонкую снежную корку И принялись неистово вращать во все стороны Кроваво-красными головками Танец потревоженных цветов Напоминал пляску кобры Убаюканной на время дудочкой укротителя Никто не мог предсказать, чем он закончится Нападением или миром Пришедших было немного. Можно особо не беспокоиться. Только следует учесть одну существенную мелочь. Кушуй. Навести низшие демоны. А это не сдержанные и довольно капризные бессмертные. Каждое лишнее движение или слово, воспринимающее за оскорбление. Ли Чжин Шэнь почувствовал, как напряженной спины, Коснулась маленькая теплая ладонь. Его верная супруга из мира смертных всегда оказывалась рядом в такие моменты. Он оглянулся и, перехватив руку госпожи Фэнчу, ласково сжал в сильных пальцах. «Адзяо, тебе не следовало выходить». Глаза супруги наполняло тепло, Совсем не вяжущийся с ненастным днем, кидающим влажные горсти снега, в самом конце месяца дракона. Месяц дракона он же месяц персика. Третий по счету в году, с 25 марта по 20 апреля. Боюсь, они готовы тебя съесть, дорогой. Ли Джиншань усмехнулся одними уголками губ и похлопал супругу по маленькой руке. Доверчиво спрятавшийся в его ладони. Кто же проглотит настолько древнюю кость? Обратив взор в сторону гостей, он поинтересовался. Зачем пожаловали в павильон кушуй? Повелитель Ли! У нас важное дело. Вперед выступил невысокий мужчина по одеждам, похожий скорее на простого земледельца, чем демона. «Я не занимаюсь разрешением споров между девятихостами-лисами и девятью сферами!» Поспешил заметить Ли Джэньшань, узнав главу опального клана. «Возможно, потому что повелитель Ли встал на сторону небесных!» — визгливо выкрикнул кто-то из-за спин пришедших. «И ему больше нет дела до печали настигающих собратьев!» «Да!» «Неужели повелитель не знает, что творится в праведном клане, основанном семьей с Паучи лили лилии сердито зашуршали, отражая настроение хозяина павильона Кушуй. Демоны стали затравлены озираться, а потом глава Ли сткнул в Лиджиншане пальцем и выкрикнул. «Прячешься за проклятыми цветами, повелитель Ли? С чего бы повелителю делать это?» Не вытерпела госпожа Фэнчу. Он и без паучьих лили прихлопнет вас одной ладонью. «Смертная посмела угрожать нам?» — отозвался лис, показывая острые зубы. «К чему такая обидчивость?» — примирительно заметил Ли Джиншань. «Моя супруга всего лишь слабая женщина. Какой ей смысл оскорблять демона?» «Нарушил правила! Женился на смертной!» Почти сразу загомонили гости, напоминая встревоженных ос. «Чего ждать от него? Наши дела не волнуют сердце этого гордеца!» «Уходим! Здесь не добиться справедливости!» «Ли Джен жив, как все небожители!» Теперь поучили и лилии не просто плясали под неслушамую музыку. Они были готовы выпрыгнуть из земли, бросившись на незваных гостей. Ли Чжин Шеню удалось обуздать разбушевавшихся защитников из мира растений, лишь послав в их сторону успокаивающий ветерок, сотканный с чистой энергии собственного разума. «Ваши обвинения голословны», — спокойно возразил он. В обязанности высших демонов не входит разрешение конфликтов между смертными и низшими кланами. А тем более, я не могу менять решение девяти сфер. «Чего ждать от ветреного колокольчика?» — донеслось в ответ. «Нет в нем ни веса, ни пользы». Маленькая ладонь в его руке сжалась. Ли Джан переглянулся с супругой, И мягко улыбнулся ей, не спеша отвечать. «Уходим!» — повторил кто-то из низших демонов. «Если павильон Кушуй не хочет помочь, сделаем все сами!» «Вы, конечно, вольны поступать, как знаете. Но не забывайте о балансе. Нарушите гармонию, прольется кровь», — терпеливо напомнил Ли Джин Шань. «Какой смысл нам слушать этого ничтожного?» «Да, только одно умеет хорошо прятаться!» Среди низших демонов пронесся пренебрежительный смех. «Подарил смертным долину целителей и выдал то за великую победу семьи Ли!» К счастью, дальше громких криков дело не зашло. Демоны растворились в набирающей силу весенние метели. Одно радует. Окончательно здравомыслия не лишились. Но в целом все отборные глупцы. Ли Джиншэнь вздохнул и, протянув свободную ладонь, поймал хрупкую снежинку. Та замерла на бледной коже, словно боясь ослушаться невидимого приказа. Госпожа Фэнчу тоже повторила жест супруга. Но снег на ее руке мгновенно растаял, обратившись в неприметную каплю воды. «Дорогой, почему ты снес все эти оскорбления?» С некоторой обидой в голосе поинтересовалась она. «Все просто, Адзео. Высшие демоны никогда не были тьмой. Мы всего лишь тень на бесконечном теле Вселенной уравновешивающая три мира. Если я стану злом, кто тогда остановит грядущий хаос? Супруга покачала головой и прижалась к его груди, спрятав разрумянившееся лицо в складках черной мантии. Ее пальцы случайно соприкоснулись с округлым навершием меча спрятанным под тяжелой завесой из дорогого шелка. «Ты успокаиваешь меня». «Да», — с улыбкой выдохнула она. «А черная звезда при тебе». Потрудился извлечь духовное оружие из внутренней цы, оставив его на поясе. «Не бери в голову, Адзелл. Воины выигрываются, если заранее готовятся к нападению. Он осторожно погладил пахнущую сухими травами макушку Ян Сидзяо. Ответом ему стал полный искреннего доверия взгляд. Славная, добрая птичка Феникс, как отпустить тебя, когда наступит время? Ли Чжэньшань оставил на теплом лбу нежный, почти трепетный поцелуй. Так них впервые целует молодую, вступившую в брачный покой, беря ее под свою защиту. Как он мог обидеть отца в прошлом? Вот цена несдержанности выпущенных на свободу внутренних демонов. Мир вокруг начинает рушиться. Больше подобных ошибок не будет. Он дал себе слово. Почему умолк, дорогой? Спохватилась госпожа Фэнчу. Ты чем-то расстроен. Она всегда безошибочно улавливает настроение, хотя далека от владения духовным чувством и предвидением. Он смахнул каплю воды с лба маленькой улыбчивой супруги и беззастенчиво перевел разговор в иное русло. — Пыши уже вернулся? — Да, дорогой. Ушёл в купальню. — Твой сын в конец распустился. — Не злись. Это я распорядилась нагреть для пыши воду. — Эх ты! Он шутливо щелкнул супругу по кончику курносого носа. Совсем разбаловала наследника. Не сын растет, а томная девица. Долина целителей, место, которое не сыщешь на карте, Сюэдзян ориентировался исключительно под озором смертных. Они охраняли на первый взгляд неприглядную местность ровную, как столешница, часть равнины, на севере прикрытую рекой Пушуй, а на юго-востоке — озером Синбо. Западнее лежала дорога, связывающая город Дитю с поселениями на юге. Обратившись в чистую энергию, Сюйден переместился в пространстве, не потревожив воинов, собравшихся у костров. Такое преимущество бессмертных обычно исключалось при посещении Земли. Однако на этот раз он был посланником бога войны. Погладив закрепленный на поясе жетон дворца Гуанхуэй, единственный сын семьи Сюэ с вызовом посмотрел на затянутые плотной пеленой облаков небеса. Сам нефритовый император не сможет запретить ему пользоваться магией. Ведь за безопасность девяти сфер отвечает бог войны. Именно Хунь глава клана Асю поведет небесное воинство в бой, если это понадобится, для благополучия истинных бессмертных. И если уж он решил отправить помощника в мир смертных, то и действовать здесь можно свободно. Побродив по долине, Сюэдзян отметил, что свое название эта местность получила заслуженно. Повсюду росли травы и мелкие кустарники, а в воздухе стоял немного удушливый аромат. Если бы не искра изначального духа, его бы уже давно свалило с ног. «Что они здесь выращивают?» Сюэдзян сорвал узкий листик с ближайшего кустарника, Растёр тот в руках и принюхался. Запах был незнакомым. И в голове помутилось. Отбросив зеленую кашицу, он тщательно вытер пальцы шелковым платком, который затем сжег, используя внутреннюю цы. «Проклятое место! Неудивительно, что бог войны им заинтересовался!» Больше Сюидзян ничего не касался, но тщательно рассматривал все вокруг и старался запомнить важные точки, чтобы затем, по памяти, нанести их на карту. Здесь берет начало звонкий ручеек. Там есть небольшое деревце. Через Сяоши он наткнулся на огромный валун. Тот напоминал по форме каменный топор, вогнанной узкой частью в плоское тело земли. Откуда здесь быть камнем? Местность равнинная, до ближайших гор несколько сотен ли. Вся Оши один час. Обойдя топор по кругу, Сюэдзян уловил с южной стороны мощную вибрацию. Темная энергия ударила в грудь, как кулак великана отбросив его на целый Джан. От переломов спасла врожденная ловкость и хорошо сбалансированная внутренняя ци. Он несколько раз кувыркнулся, больно ударившись спиной, а затем плечом, но твердо замер на одном месте, упершись коленом и руками в землю. Джан, три одна треть метра. А вот и секрет долины целителей. Сюидзен с досадой сплюнул кровь. Топор удачно пробил внутреннюю защиту, повредив один из меридианов. Где-то за грудиной едва уловимо дергала Боль отдавала в предплечье. А может быть, оно ныло само по себе? Ведь земля встретила небесного гостя неприветливо что есть силы ударив при первом же падении. Но зато с этого положения он заметил, что вокруг камня росли наиболее сочные и высокие травы, а их аромат настолько пропитывал воздух, что его мутило. Сюэдзян потряс головой. Перед глазами стало двоиться. Сейчас только чувств лишиться не хватало. С трудом сосредоточившись на кончиках пальцев, он сформировал небольшой сгусток на внутренние цы и мысленно отослал его на небеса. Удалось ли задуманное? Сознание гасло слишком быстро. Окружающий мир превратился в белёсое марево, пляшущее перед глазами. А потом и вовсе погас. В себя его привел холод. Не, открывая глаз, Сюэдзян попытался определить, что творится вокруг, и... Остался недоволен. Вместо шелковистой травы, выстилавшей долину целителей, ушибленной спины касался кажущийся ледяным камень. Его ребристая поверхность болезненно вгрызалась в свежие ссадины. В затылок упирался камень поменьше, а грудь лизал влажный ветер. Не вытерпев, Сюидзян приоткрыл один глаз и пришел в смятение от беспорядка в одежде. Широкий пояс был ослаблен, а все три слоя шелка распахнутые. «Кожа на груди действительно соприкасалась с ветром, потому что ее обнажили!» Стиснув зубы, он заставил тело оторваться от камня и рывком запахнул ханьфу. «Кто посмел сделать с ним это?» «Пришел в себя, наконец!» Морозный тон низкого голоса вынудил Сюэдзяна вздрогнуть. «Как мог проглядеть самое главное?» В этом позорном состоянии он находился при посторонних. На краю уступа, а они находились вне всякого сомнения высоко в горах, сложив руки за спиной, стоял бог войны. Сюэцзян видел его безупречный профиль на фоне быстро светлеющих небес. Даже в таком дождливом месте чувствовалось приближение рассвета. Нахмуренный лоб Хунсяньюни не предвещал ничего доброго. Суйдя накинул растерянным взглядом стелющейся под ноги облака. Там, где плотная серая завеса немного рассеивалась, проступали очертания горного поместья. Близ долины целителей есть только одно такое принадлежит семье Се. Он с досадой поморщился. Не только не справился с заданием, но и затребовал помощи. Голос бога войны стал еще прохладнее. «Сяо Сюэ, ты расстраиваешь меня?» «Я прошу прощения, не нужно!» Прервал его Хон бросив косой взгляд через плечо. Не нужно произносить ничего не значащие слова. За достойного мужчину всегда говорят его поступки. Представив, как бог войны выносил его из долины целителей, а затем распахивал одежды, чтобы облегчить дыхание, Сюэдзян еще больше растерялся. Он сейчас словно груст на ногах тонущего. Никакой пользы, кроме лишней тяжести. Я обнаружил в долине странный камень. Если бог войны желает поступков, будут ему поступки. В нем сильная энергия инь. Тоже его видел? Спокойно произнес Хун Хунсяньюнь, разглядывая открывшееся взору поместье Се. «Кажется, я нашел то, что искал, поэтому не стану наказывать тебя за неосторожность». «Что же он такое искал, если готов простить неуклюжесть подчиненного?» Сюэдзян вскинул глаза, жадно всматриваясь в точенный профиль бога войны, но так и не рискнул задать вопрос. «Благодарю бога войны за оказанную милость!» Губы Хунься Ньюни едва уловимо дрогнули. Слабая улыбка, совсем как плененная облаками солнца, озарила его хмурое лицо. Сюэ Дзян в смущении отвёл взгляд, чувствуя, как тот оборачивается. «Не благодарись, Сюэ. Лучше не попадай в неприятности. Хорошо?» Дзян молча кивнул в ответ. «Ты заметил?» — поинтересовался бог войны, указывая на поместье внизу. «Там». Суидян проследил за его пальцем, но, потратив около двух дзы, ничего интересного не обнаружил. «Дзы? Пять минут?» «Смотри на отроги, прилегающие к поместью», — тихо подсказал бог войны. Боюсь, кто-то теряет терпение. Отроги? На первый взгляд ничего необычного. Скалы с редкими лиственницами, упрямо цепляющимися за жизнь. Но не будет же Бог войны интересоваться обычными деревнями? Расширив духовное чувство, Суидзян прикрыл веки, сливаясь с горным пейзажем. И только теперь заметил нечто нехарактерное для этих мест. В общей ауре присутствовали темные пятна. Так ржавчина со временем разъедает опущенный в землю меч. Кроме того, энергия выглядела знакомой. Дикая и необузданная. Она походила на душу молодого зверя, впервые прогуливающегося на воле. «Там прячутся демоны?» — наугад бросил он. «Не просто демоны, Сюэдзян, а девятихвостые лисы. Обложили поместье все со всех сторон, но не спешат нападать». Сюэдзян открыл глаза в недоумении, оглянувшись на спокойного бога войны. «Не этих ли зверушек тот вместе со Сюло разбил всего небесный год назад?» «И что же теперь делать?» «Ничего», — отозвался Хун Сяньюнь. грозный глава Сюло и бог войны девяти сфер. Сюэдзян ожидал любого ответа, кроме этого. Забыв, как дышать, Он смотрел в лицо одного из самых могущественных небожителей, совершенно не понимая, как воспринимать его слова. Удивлен, в спокойных глазах бога войны проскользнула мимолетная искра, очень похожая на скрытую улыбку. Солгуй, если отвечу, что это не так. Все просто, Сяусюэ. Чтобы вытащить крупного карпа, нужно пожертвовать маленьким червем. Клан Се — тот самый червь. Но небожители должны оберегать смертных, — неуверенно возразил Сюэдзян. Смертных — да. Совершенствующихся — нет». У последних особый путь. Все, что сейчас говорил Хунсяньюнь, окончательно сбивало с толку. А как же высшая справедливость! Бог войны, казалось, не расслышал вопроса, или же сделал вид, что не расслышал. Также напомню, что лисы еще не нарушили данного слова. На каком основании ты предлагаешь мне атаковать их? Я... не предлагаю, правда? Теперь Хунся Нюнь по-настоящему улыбнулся. Ярко и чуточку иронично. Правда. Хорошо, что ты помнишь о почтительности и послушании. Сяо-сюэ. Передай генералу Ань мой приказ и возвращайся на девять сфер. В руках бога войны появился шелковый свиток, скрепленный печатью дворца Гуанхуэй. Поклонившись, Сюэдзян принял его, а когда распрямился, обнаружил, что стоит на скале высоко в горах Фоню, совершенно один.